Тю целый день потратил на представить дело в суд Федеративных наций и прекратить. Его юристы просили, чтобы ввиду дипломатической неприкосновенности, но судьи из Федеративных наций на эту удочку не поддались, просто объявили предъявленные обвинения вне юрисдикции суда нижней инстанции. Нет у Федеративных наций никакого кодекса о браке. И не может быть. А есть правило, что каждая нация обязуется проявлять полное доверие и уважение к брачным обычаям других наций, состоящих членами. Из этих 11 миллиардов народу, наверное, 7 живут там, где признают многоженство, и Шарага, по общественному мнению, что Стю подрядил, кинула вопол насчет преследования. Это привлекло к нам сочувствие многоженства, которое иначе про нас не услышали бы. Причем даже в Северной Америке и других местах, где многоженство не признают, но многие считают, мол, живи сам и дай жить другим. Очень кстати, поскольку надо было, чтобы нашу проблему заметили, ведь для большинства этих миллиардов по битком набитым ульям луна была ничто, а нашего бунта в упор не замечали. А великая мысля засадить меня под арест озарила шустриков Устю на подхвате, мне только через несколько недель сказали, когда я поостыл и понял выгоду этого дела. Нашли судью Тумака, прохиндея шерифа и воспользовались местным зашором. Я его расшевелил той милой фоткой, поскольку Стю потом признался, что именно разброс цвета кожи в семье Дэвисов взбесил судью. И так-то дурака от роду, до полной потери соображанца. А утешался насчет до да мамы не дойдет про мою посадку» я зря. Мои мрачные портреты сквозь решетку были во всех лунных газетах. Причем переписаки больше попользовались самыми злобными эрзлицкими нападками, чем которые несправедливость обличали. И надо было больше верить в Мими. Она не за позор для семьи сочла, а хотела податься на Эрзлу и там кое-кого нарезать кубиками. На Эрзле помогло. Но гораздо больше на Луне. Лунтики из-за этой дурацкой зарубы больше сплотились, чем всю дорогу раньше. Приняли как личное оскорбление. Причем Адам Селена и Саймон Клоунс постарались. Лунтикам все до Фени, кроме женщин. Любая дама на Луне посчитала себя заоскорбленную в новостях Стерры. Так что, лунтики мужики, кто чихал на политику, вдруг обнаружили, мол, я свой парень? И обратно. Старые зеки стали нос задирать перед отроду вольняшками. А меня потом приветствовать начали. Здоров, певец за решеткой. Вроде как масоны своего. Но в тот момент ничего хорошего не заметил. Загнали, как наравне со скотиной. Отпечатки пальцев взяли, со всех боков фотки сняли. Жратва? Мы такого свиньям не даем. Я до беспредела был возмущен, и только из-за ихней гравитации никого пришить не нацелился. Был бы на месте шестой номер, когда заметали, мог бы и нацелиться. Но как освободили, не до того было. Через час мы вылетали в Агру, поскольку нас в комитет вызвали. Настроился по-доброму дух перевести в номере у Магараджи, Но меньше, чем за три часа одиннадцать часовых поясов отмахавши, нам отдохнуть не дали. Поволокли на слушание, а у нас глаза слепаются. И держимся на одной химии. Слушали не нас, а мы. Председательствующий разорялся. Целый час. Если коротко, то наши нелепые претензии отклонены. Святая опека глав луны не может быть прекращена». Беспорядки на Луне недопустимы, более того, недавние беспорядки показывают, что главлуна была слишком снисходительна, упущение должно быть исправлено через энергичную программу «Пятилетний план», в ходе которого все аспекты деятельности главлуны будут пересмотрены. Предусмотрено разработать кодекс законов, будут установлены гражданские уголовные суды для блага привлекаемой клиентуры, что означает всех лиц в зоне опеки, а не только тех, кто срока не отбыл будут открыты общедоступные школы, а также в случае необходимости начальные школы для взрослых из привлекаемой клиентуры. В целях более эффективного использования природных ресурсов и труда привлекаемой клиентуры будут учреждены конторы «Лунэкономплан», «Лунстройплан» и Лун-сельхозплан. В результате применения научных методов планирования предусматривается четырехкратное увеличение зернопоставок в ближайшие пять лет. Цифра легко достижимая – она расценивается как предварительная целевая установка. На первом этапе привлекаемая клиентура будет отвлечена от непроизводительных занятий и ориентирована на строительство новой системы сельхозтуннелей с тем, чтобы гидропоника в них заработала не позже, чем в марте 2078 года. Эти новые гигантские фермы, работающие на научной основе, будут находиться непосредственно в ведении глав Луны, а не отданы на произвол частных владельцев». Предвидится, что к концу планируемого пятилетнего периода эта новая система позволит полностью пересмотреть квоты зернопоставок. В течение этого срока привлекаемой клиентуре будет разрешено продолжать частное зернопроизводство, но таковое будет со временем поглощено новой системой как менее эффективное и более не необходимостью. Тот председательствующий от бумажки отклеился. Короче говоря, лунный труд колонии намечено цивилизовать и включить в управляемое соответствие всей остальной цивилизации. Нам выпала неблагодарная задача, но в большой степени как гражданин, а не как руководитель данного комитета, я чувствую обязанность поблагодарить вас за привлечение нашего внимания к столь вопиющей ситуации, требующей немедленного вмешательства. Уши бы ему отжечь, привлекаемая клиентура. Вот оно, как изящно теперь рабов называют. Но проф спокойненько сказал, «В высшей степени интересный план, как нахожу. Не дозволите ли задать несколько вопросов в порядке ознакомления?» «В порядке ознакомления, извольте». Североамериканец весь подался вперед. «Но имейте в виду, никаких хамских выпадов от пещерных людей. Мы здесь выслушивать не собираемся. Так что следите за собой. А то вы даже эту простую вещь до сих пор себе не уяснили». «К порядку», — сказал председательствующий. «Продолжайте, профессор». Мне представляется несколько неясным термин «привлекаемая клиентура». Учтено ли при этом, что большинство населения крупнейшего естественного спутника Земли является не заключенными отбывающими срок, а свободными индивидуумами? «Разумеется», — небрежно согласился председательствующий. Проработаны все юридические аспекты новой политики. За малыми исключениями примерно 91% колонистов либо прямо, либо косвенно располагает гражданством тех или иных государств, членов федеративных наций. Те из них, кто пожелает вернуться к себе на родину, вправе сделать это. Довожу до вашего сведения, что Главлуна рассматривает план, в соответствии с которым обязательства по реэтапированию будут осуществлены, вероятно, под надзором Красного креста и Красного полумесяца. Мог бы добавить, что всем сердцем поддерживаю этот план, чтобы раз и навсегда покончить с разговорами о рабском труде. И заулыбился, будто так и надо. «Понял», — сказал проф, «в высшей степени гуманно». Исходил ли при этом комитет или главлуна из того факта, что большинство, я бы сказал, практически все население Луны физически не способно жить на вашей планете? Что за время своей принудительной и длительной ссылки оно подверглось необратимым физиологическим изменениям и до конца жизни не сможет пребывать в комфорте и с добром здравии в гравитационном поле шестикратно более сильном, чем то, к которому применились их организмы? Вонючка губы поджал, будто ему впервые в голову пришло. «Опять же, если говорить лично обо мне, я не располагаю данными, безусловно подтверждающими правоту ваших слов. У одних это так, у других иначе, люди разные бывают. Например, ваше присутствие здесь доказывает, что возвращение на Землю для жителя Луны не связано со смертельным риском. В любом случае, у нас нет намерения возвращать кого бы то ни было принудительно. Мы надеемся, что многие предпочтут остаться». Мы надеемся поощрять многих к эмиграции на «The Moon», но это дело индивидуального выбора в пределах свобод, гарантируемых Великой Хартией. А что касается упомянутых физиологических изменений, это не оговорено законом. Если кто-то благоволит считаться с этим или во имя своего блага предпочтет «The Moon» в качестве места проживания, это его личное дело. «Понял, сэр. Мы свободны» свободно либо оставаться на Луне и трудиться по нормам и ставкам, которые установите вы, либо вернуться на Землю, чтобы здесь умереть». Председательствующий пожал плечами. «По-вашему, так мы душегубы? Ничего подобного. Будь я молод, я бы сам поехал на Луну. Величайшие возможности. Вы просто искажаете факты. Но это меня не волнует. История оправдает нас». Я надевиться не мог на профа. Он не боролся. Тревожно сделалась. Столько недель напряжения и вдобавок дурная ночь. А он всего-навсего сказал, «Высокочтимый господин председательствующий, я полагаю, вскоре будет возобновлена отправка на Луну. Нельзя ли устроить моего коллегу и меня на первый же корабль, который туда отправится? Ибо приходится признать, сэр, что гравитационное недомогание, о котором идет речь, в наших случаях сугубая реальность. Наша миссия окончена, и мы нуждаемся в возвращении домой». И ни слова насчет барж с зерном. И насчет зафитилить булдыганами тоже ни слова. И насчет ни к чему бить корову. На слух проф был просто уставший. Председательствующий подался вперед и сказал со злобной радостью. «Профессор, тут есть ряд трудностей. Говоря без обиняков вам, очевидно, будет предъявлено обвинение в действиях против Великой Хартии, а также против человечества в целом. Обвинительный акт находится в процессе рассмотрения». Однако сомневаюсь, что к человеку в вашем возрасте и при вашем состоянии здоровья будет применяться более строгая мера пресечения, чем условное наказание. Неужели вы полагаете разумным с нашей стороны дать вам возможность вернуться туда, где вы совершали указанные действия и способны продолжить ваше бесчинство? Проф вздохнул. «Ваша точка зрения мне понятна. Могу ли рассчитывать на извинительное отношение присутствующих? Я крайне утомлен». «Разумеется, вы задержаны в распоряжении настоящего комитета. Дальнейшее слушание отложены. Полковник Дэвис...» «Сэр...» Я как раз разворачивал коляску, чтобы выкатить профа, поскольку нашу обслугу в зал не допустили. «Позвольте вас на одно слово. У меня в кабинете». «Хм...» Глянул я на профа, а у него глаза закрыты, на вид как без сознания, но пальцем мне тычет. В сторону этого типа тычет. Высокочтимый господин председательствующий, я больше нянька, чем дипломат. Мне поручено присматривать за ним, он старик, он болен. Персонал о нем позаботится. Ну, тогда пристроился к профу поплотнее, как мог, на своей коляске нагнулся к нему. Проф, насчет вас порядок? А он одними губами шепчет. Разведай, чего он хочет. И ниршись, тени тяни резину. Раз, два, и мы с председательствующим остались нос к носу. Двери звуконепроницаемые, но это ничего не значит. В самой комнате дюжина ушей, а еще одно в моей левой руке. Рюмку, говорит, или кофе. Нет, благодарю вас, сэр, отвечаю. Здесь вынужден воздерживаться. Предположим. Вам действительно никак без этой коляски. Вид у вас здоровый. Мог бы, если придется встать и пройтись по комнате, отвечаю, но мог бы при этом и заслабеть. Или даже хуже. Предпочитаю не рисковать. Шестикратный вес против моей нормы. Сердечко не приучить к такому. «Предположим. Полковник, я слышал, у вас была нелепая неприятность в Северной Америке. Весьма сочувствую. Причем от души. Некультурное место. Терпеть не могу заглядывать в те края, когда приходится. Полагаю, вы теряетесь в догадках, зачем вы мне понадобились? Нет, сэр. Думаю, вы сами скажете, когда сочтете нужным. Теряюсь в догадках, почему вы меня называете полковником». Он хохотнул, как залаял. «Предположим, по привычке. Всю жизнь приходилось блюсти протокол. Но, впрочем, это звание в дальнейшем может сослужить вам службу. Скажите, что вы думаете о нашем пятилетнем плане?» «Что думаю, что думаю. Что сранен, подлое?» «Он выглядит тщательно продуманным. Причем весьма тщательным. Полковник, вы на вид разумный человек. А уж я-то знаю, это именно так и есть». «Я знаю все ваше прошлое, мне известно каждое сказанное вами слово и почти все ваши мысли с той минуты, как вы ступили на Землю. Вы родились на Луне, и вы считаете себя патриотом. Я имею в виду Луны». «Предположим. Хотя больше склоняюсь к мысли, что все нами сделанное – это то, что так или иначе следовало сделать». «Между нами – да. Все из-за Хайберта, из-за старого дурака». Полковник, это действительно хороший план, но ему не достает исполнителя. Если вы действительно патриот или, скажем так, практичный человек, принимающий близко к сердцу интересы своей страны, вы могли бы стать человеком, который приведет его в исполнение. Он даже ручкой замахал. Не спешите, я не предлагаю вам продаться или пойти в изменники или что-то в этом роде, что за глупости. Это ваш шанс действительно оказаться патриотом, а не пресловутым героем из тех, что идут на смерть за гиблое дело. Взгляните с этой точки зрения. Неужели вы полагаете, что лунный труд колонии устоят против силы, которую способны обрушить на них федеративные нации Земли? Вы не профессионал военный, я это знаю. И, кстати, мне очень приятно. Но вы знаток по технической части, причем хороший знаток, и это тоже я знаю. Положа руку на сердце, скажите, сколько кораблей и бомб, по-вашему, будет достаточно, чтобы покончить с лунными колониями? «Один корабль и шесть бомб», — ответил я. «Совершенно верно! Господи, как приятно говорить с разумным человеком! Две из шести, судя по всему, омерзительно крупные, вероятно, специальные конструкции. Кое-кто останется из живых ненадолго» в небольших поселениях вне зон прямого поражения. Но с этим справится один корабль за какие-нибудь десять минут. Допускаю, сэр, сказал я. Но профессор Даламир подчеркнул, что битьем от коровы молока не получишь. А уж расстрелом тем более. Что ж вы думаете, мы тянули и целый месяц ничего не делали? Этот кретин, мой коллега, не будем упоминать имен, намекал насчет ваших хамских выпадов. Хамские выпады меня не волнуют. Переговоры – суть переговоры, и я заинтересован в их исходе. Но, мой дорогой полковник, мы не расстреляем корову. Мы просто в том случае, если нас вынудят, дадим ей понять, что она может быть расстреляна. Ракеты с термоядерными боеголовками – дорогая игрушка, но у нас хватит потратить несколько штук на предупредительные удары по голым скалам, чтобы дать корове понять, чем это все может кончиться. Однако и это более сильное средство, чем хотелось бы. Неровен час корова испугается и молоко скиснет. Он еще раз хохотнул, как залаял. Желательнее было бы убедить старичка быть поуступчивее. Жду. Молчу. «И знаете как?» — он спрашивает. «Как?» — подпеваю я. «Через вас. Не спешите с лишними словами, я вам объясню». «И вознес он меня на весьма высокую гору и показал мне все царствия земные, ну, вернее, лунные» предложил должность ИО протектора, понимая без ИО, если я потяну, в толкомячу лунтиком, что им не победить, в толкомячу, что задумано было ради их блага и процветания, все эти школы за даром, больницы за даром, то да сё за даром, детали позже, но только ни в коем случае не правительство, как на Терре. Налогу поначалу низкие и как бы нечувствительные, при машинном учете и через отчисления от платы за зернопоставки. И, что самое важное, на этот раз голову на не сунет пацана вкалывать за мужика при двух полках жандармерии, не сходя с места. С этими миротворцами-карателями, будь они неладны, вышла ошибка, говорит. Мы ее впредь не повторим. Между нами именно потому мы месяц тянули, пока убедили контрольную палату по поддержанию мира, что горстка людей не в силах управиться с тремя миллионами народу в шести крупных поселениях и полусотни слишком мелких. Так что вы стартуете с достаточной поддержкой, не со строевыми частями, а с военной жандармерией, которая расправляется с гражданскими при минимальном шуме. И кроме того, на этот раз будет придано вспомогательное женское подразделение, как положено по норме, 10% численности, так что жалоб насчет изнасилований не будет. Ну что, сэр, думаю вы в силах замахнуться на это? причем с ясным пониманием, что это в смысле дальнего прицела лучше некуда для вашего собственного народа. Я сказал, мол, надо бы ознакомиться в деталях, в частности с планом и квотами по поставкам по годам, а сходу, мол, кидаться на такое ни к чему. Разумеется, разумеется, говорит, я дам вам беловую копию, она у нас готова. Возьмите с собой, изучите, утро вечером мудренее, завтра еще раз поговорим. Только обещайте мне, как джентльмен, что это останется между нами. В действительности тут нет никаких секретов, но прежде договорись, а потом публикуй. Будете нуждаться в широкой гласной поддержке, вам это обеспечат. Мы готовы на расходы, чтобы нанять кого позаметнее, заплатить им, что они стоят, обеспечить центрифугу на манер, как ученым. Да сами знаете, уж на этот раз мы промашки не дадим. Этот старый дурак Хайберт в действительности-то приказал долго жить, не так ли? «Нет, сэр, но маразм полнейший. Хорошо было бы с ним покончить раз и навсегда. Вот ваш экземпляр плана. Сэр, кстати, о старике. Профессору Деламиру нельзя оставаться здесь. Он шести месяцев не протянет. Тем лучше. Не так ли?» «Я давай изворачиваться. Вы недооцениваете». Его очень любят и уважают. Самое лучшее, что я мог бы сделать, это просветить его насчет вашего плана термоядерного запугивания и убедить, что спасти все, что можно, это его патриотический долг. Но так или иначе, если я вернусь без него, мне не то, что замахнуться на это дело не дадут. Меня еще и до того прикончат. Утро вечером мудренее, завтра поговорим. Скажем, в 14.00. Я откланялся и еле дождался, чтобы меня в фургон закатили. Так меня трясло. «Вовек у меня не будет подхода на уровне должной высоты». Вместе с профом меня ждал Стю. «Ну?» – спросил проф. Я глянул по сторонам, уши потеребил. Мы сгрудились, голова к голове, два одеяла поверх накинули. Каталка была чистая и моя коляска тоже. Я их каждое утро проверял. Но что касаемо самой комнаты, похоже, было безопаснее шептаться под одеялом. Начал, проф перебил. Про маму и его привычки потом. Давай факты. Мне предложили должность вертухая. Убежден, что ты ее принял. На 90%. Обещался изучить это дерьмо и завтра дать ответ. Стю, как быстро мы можем исполнить план? Рви когти. Уже исполняем. Ждали только пока ты вернешься. Следующие 50 минут дались тяжело. Стю обеспечил тощего индюшку вдохти. Через полчаса индюшка стал копия профа. А профа переложили на ковер. Со мной легче пошло. Как смеркаться начало, наших дублей выкатили в гостиную номера, где обед был подан. Ну и несколько людей вошло и вышло. Среди них дряхлая старуха Индюшка в саре. Стюля Жуа вел ее под обе руки. А за ними толстячок Бабу. Самое трудное было доставить профа на крышу по лестнице. Он и так-то не из ходоков был. Не ту жизнь вел, но вдобавок больше месяца подряд на спине отвалялся. Но Стю ему рухнуть не дал, вознес на руках. Я зубы сцепил и все тринадцать жутких ступенек сам одолел. Когда на крышу выполз, думал, сердце в клочья разорвет. Только бы выдержать, мысля была, только бы не отрубиться. Тихий дельтапланчик скользнул из мрака точно в срок и через 10 минут мы были на борту чартерного стратолета, в котором весь последний месяц летали и еще через 2 минуты усвистали в Австралию. Не в курсе, почем стоило заказать эту пляску и держать наготове на случай нужды, но сработало железно. Растянулся я рядом с профом, перевел дух и спросил. «Как себя чувствуете, проф?» «Окей, устал немножко, и все мои надежды рухнули». «Уж это точно, именно рухнули». «Да я про то, что так и не довелось повидать Тадж-Махал. Пока молодой был, все было некогда, а тут два раза под самым боком, один раз несколько дней, другой чуть ли не сутки, да так и не полюбовался, и уже не придется. Да ну, могильный памятник. А прекрасная Елена просто баба. Ладно, спи, хлопчи». Приземлились в китайской половине Австралии, местечко Дарвин называется, и нас сходу закатали в корабль, уже заправленный на пусковом стенде. Проф был уже отрубившись, а я от взлетной химии почти забалдел. Вдруг вижу, Стю входит, улыбится, привязывается рядом. Я глянул на него. «Ты с нами? А кто за лавочкой приглядит?» Те, кто по-настоящему всю работу делал. «Дело налажено, и во мне нет больше нужды. Хватит мне околачиваться, бог знает где от дома. От луны имею в виду, если у тебя есть сомнения». А это, считай, последний поезд из Шанхая. Причем тут Шанхай? Это я так, забудь, Манни. Мне кранты, я пустой. Налево-направо жуткие гроши должен. А заплатить смогу, когда кое-какие акции вверх пойдут. Насчет чего Адам Селена убеждал. То есть вскоре после исторического поворота. Но я уже в розыске или буду в розыске по обвинению в нарушении общественного спокойствия и покушении на честь и достоинство. Считай, что я им сэкономил на своем этапировании. Как считаешь, выйдет из меня помбур в моем возрасте? А у меня уже туман перед глазами, химия свою берет. Стю, на луне ты не в возрасте. Начнешь и все. А в случае чего, у меня завсегда места за столом, и Мими тебя любит. Спасибо, кореш, я попробую. Табло зажглось, вдохнули поглубже. Оп! И тут меня, как стебанет, под зад десятью же».